Если верить родословным книгам новой колонии, предки их, запершись в крепостной башне, отразили нападение мавров и отстояли целую область то ли для Альфонса Завоевателя, то ли для другого из королей Иберийского полуострова, которые сохраняли и расширяли свои владения лишь благодаря героическому величию своего сердца и мощи своей руки». На щите с родовым гербом графов красовалась в память о достославном подвиге золотая башня на голубом поле, а род их принял имя Торре-Ляль. Примечание Торре-Ляль верная крепость. Хроники и предания гласят, что первый граф прибыл в Мексику как солдат Эрнана Кортеса в погоне за приключениями. Ему понравился этот край, и конкистадор превратился в колониста. Он получил от Кортеса землю, выстроил дом, обзавелся семьей. Его потомки обосновались в Новой Испании, и с каждым днем возрастало их богатство, значение, а вместе с тем и гордыня. В те годы, о которых хотим мы повести свой рассказ, титул графа тор -э принадлежал старому дону, Карлос Руис де Мендилуэте. Супругой его была Донья Гуадалупе Салинас де Саламанка и Баус. Граф прожил уже 60 зим, а Донья Гуадалупе едва достигла двадцать второй весны. Разница была велика и объяснялась на тем, что Дон Карлос решился на второй брак только после долгих лет вдовства.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 Граф был знатен, богат, добрый христианин и честный человек. Года Лупы сравнялась пятнадцать лет. Она слыла превосходной девушкой. Брачный союз был и решен, и вскоре Дон Карлос повел к алтарю свою юную невесту, красневшую под взглядами толпы заполнившей церковь. У Дона Карлоса было двое детей от первого брака. Старший Энрике вел веселую и праздную жизнь. Младшая Донни Консуэлло приняла обед в одном из монастырей Мехико. Когда Дон Карлос вступил во второй брак, Энрике не выразил ни малейшего недовольства. Напротив, зная, что одиночество могло быть губительным для отца, он радовался его счастью, словно своему собственному и принял Гуадалупы, если не как почтительный сын, чего не допускал ее юный возраст, то как любящий брат. Старый граф был этим от души доволен. Через год Гуадалупы стала матерью, и Энрике понес в младенцах купель. В Мехико жил брат Донни Гуадалупы, который был старше ее на много лет. Звали его Дон Хусто,